Серьезной проблемой является транспорт на основе сжигающих топлива двигателей – автомобили, тепловозы, корабли, самолет. Переход на электротранспорт порождает иллюзию экологической чистоты этого «транспорта будущего» – два слова в кавычках. Да, воздух городов будет чище, но при этом надо учитывать низкий КПД линий электропередач и электродвигателей. Глобально экологическая обстановка Земли станет хуже из-за того, что часть электростанций тепловые и из-за экологических опасностей атомных электростанций. При этом помимо чернобыльских последствий есть еще одна опасность – мощное вредное воздействие на людей левых торсионных полей, которые создаются всеми реакторами. При этом существующие средства защиты АЭС прозрачны для торсионных излучений. Другая глобальная проблема современности – это проблема источников энергии. Топливные ресурсы, судя по существующим темпам их добычи и разведанным запасам, будут исчерпаны уже в первой половине следующего века. Но даже если предположить, что новые методы разведки существенно увеличат разведанный потенциал, человечество без угрозы экологической гибели не может позволить себе сжечь такое количество нефти и газа. Даже если сделать АЭС абсолютно надежными и снабдить их торсионной защитой, торсионными экранами, остается без фундаментального решения проблема утилизации радиоактивных отходов. Захоронение этих отходов – не решение проблемы, а ее отсрочка, платой за которую для наших потомков будет невозможность полноценного существования. Анализ можно было бы продолжить и в отношении других источников энергии. В этих условиях было бы, наверное, целесообразно прислушаться к предложениям рассмотреть физический вакуум как источник энергии, тем более, что по этой проблеме прошло уже 9 международных конференций. В отношении возможности получения энергии из вакуума существует твердое, почти общепринятое суждение. Это принципиально невозможно. Но, как это часто бывает в науке, Авторы подобных категорических отрицаний забывают сопроводить их важным методологическим комментарием. Этого не может быть в соответствии с современными научными представлениями, а не вообще. В связи с этим уместно напомнить, что история естествознания, особенно в XX веке, полна категоричными отрицаниями, опровергнутыми самим развитием науки и техники. Герц. считал невозможной дальнюю связь с помощью электромагнитных волн. Бор полагал маловероятным практическое использование атомной энергии. Идею Спина Паули назвал «глупой» идеей, что, впрочем, потом была опровергнута его же работами. За 10 лет до взрыва атомной бомбы Эйнштейн считал невозможным создание атомного оружия. Этот перечень можно было бы продолжить. Видимо, прав был Луи де Бройль, призывавший периодически... подвергать глубокому пересмотру принципы, которые признаны окончательными. В качестве примеров потенциально возможного в рамках парадигмы торсионных полей были специально взяты ключевые базовые проблемы энергетики, транспорта, новых материалов и передачи информации. Этим не исчерпывается содержательный потенциал прикладных применений торсионных полей, который, как уже отмечалось, не менее широк, чем круг. прикладных применений электромагнетизма. Это означает, что контуры суммы технологий 21 века, используя терминологию «лема», просматриваются достаточно ясно. Именно эта сумма торсионных технологий в значительной мере определит облик следующей цивилизации, которая сменит нынешнюю. Еще одно кардинальное направление торсионной парадигмы коснулось проблем биофизики, в частности, была построена квантовая теория памяти воды, которая показала, что эта память реализуется на спиновой протонной подсистеме воды. Упрощая реальную картину, можно сказать, что молекула некоторого вещества, попадая в воду, своим торсионным полем ориентирует в прилежащей водной среде спины протонов – ядра водорода молекулы воды – так, что они повторяют характеристическую пространственно-частотную структуру торсионного поля этой молекулы вещества. Есть экспериментальные основания полагать, что из-за небольшого радиуса действия статического торсионного поля молекул вещества около таких молекул формируется лишь несколько слоев их спиновых протонных копий. Собственное торсионное поле таких спиновых протонных копий, спиновых реплик, будет тождественно торсионному полю молекул вещества, породивших эти спиновые реплики. В силу этого на полевом уровне спиновые протонные копии молекул вещества оказывают на живые объекты такое же действие, как и само вещество. На уровне экспериментальной феноменологии в гомеопатии это известно со времен Ганнемана, а затем было исследовано на обширном биохимическом материале Шенгеным-Березовским с сотрудниками, чуть позже переоткрыто Бенвенисто. Еще одна давняя спорная проблема – это проблема омагничивания воды. Феноменология заключалась в том, что экспериментальный результат давно используется на практике, а с точки зрения традиционных представлений его не может быть, так как постоянный магнит не может действовать на классический диамагнетик воду. Экспериментально при намагничивании наряду с магнитным полем неотвратимо возникает торсионное поле. Наличие торсионного поля у магнитов никогда не предполагалось и никогда, естественно, не учитывалось. Отсюда следует два вывода. Во-первых, если магнитное поле постоянного магнита не может оказывать и действительно не оказывает влияние на диамагнетик воду, то его торсионное поле, поляризуя по спинам протонную подсистему воды, переводит воду в другое спиновое состояние, что и определяет изменение ее физико-химических свойств и меняет характер ее биологического действия. С этих позиций правильно говорить не об «омагничивании» воды, а а об оторсионивании, или торсионной поляризации воды. Последнее утверждение недостаточно корректно. Торсионная поляризация дает строгое обоснование изменения свойств воды, но это вовсе не исключает механизм действия магнитного поля на соли, содержащие химические элементы с магнитными свойствами. Во-вторых, предварительные экспериментальные исследования показали, Положительное влияние правого торсионного поля на биологические объекты и отрицательное влияние левого. Поэтому, при воздействии на воду северным полюсом магнита, то есть правым торсионным полем, биологическая активность воды увеличивается. При воздействии южным полюсом магнита, то есть левым торсионным полем, биологическая активность воды уменьшается. Аналогично при воздействии северным полюсом магнитного аппликатора наблюдается его лечебное действие на пациента, так как в действительности оно осуществляется за счет его правого торсионного поля. При воздействии южным полюсом магнитного аппликатора болезненное состояние пациента усиливается.